Основатель Паршивая овца. Когда Джо основал Pronto Markets в 1957 году, он ничего не знал о продуктовой индустрии. Ему было 27 лет, он никогда не изучал розничную торговлю и не проявлял особого интереса к питанию. Он никогда не вёл реестр, не обслуживал клиентов и не заполнял заказ на поставку для оптовика. Это делает историю магазина очень нетипичной. Большинство розничных продуктовых сетей в этой стране, как сейчас, так и тогда, было унаследовано. Это семейные предприятия, которые придерживаются типичного американского сценария: от душевно-пробивного, азартного, хитроумного основателя до активно развивающего бизнес с помощью технических инноваций прямого потомка и вялых, чуть ли не врождённо настроенных по отношению к другим наследников-снобов в третьем и четвёртом поколениях. Джо пришёл в продуктовый бизнес не из семьи. Он оказался здесь из духа противоречия, паршивой овцы, сын своего отца в племени неугомонных изобретателей и инженеров. Джо Колумб родился 3 июня 1930 года, всего за несколько недель до того, как Майкл Кален перерезал ленточку в своём первом King Kalen. Он вырос в небольшом доме в Дельмар, Калифорния, построенном его отцом, Его отец, инженер с Восточного побережья, несколько лет назад сбежал на запад, чтобы оставить потомственную профессию и осуществить свою мечту стать владельцем ранчо. Там в скором времени он влюбился в красивую, но очень бедную школьную учительницу из Аризоны, полностью провалился как владелец ранчо во многом благодаря Великой депрессии и потратил последние деньги на покупку жилого комплекса во внутреннем дворе в Сан-Диего для семьи. Здесь Джо Росс Подметал сад, ремонтировал оконные сетки, возвращал сбежавших кошек. Каждую неделю во время обучения в средней школе Джо выносил на улицу 21 бакс мусором. В альтернативной реальности это могло стать его жизнью. Но когда ему было 17 лет, его дедушка умер, и внезапно, несмотря на великую депрессию, несмотря на полное разорение хозяйства, Джо сказали, что дадут деньги, чтобы поступить в колледж. Неожиданно для себя он направляется в местную библиотеку, чтобы сдать вступительный экзамен в Стэнфордский университет, и столь же неожиданно поступает туда. Итак, в 1948 году Джов впервые в жизни оказался совершенно один в Пало-Альто. Это был непростой период. Из него получился долговязый, неуклюжий первокурсник. Настойчивое требование его мамы, школьной учительницы, записать его в детский сад на год раньше, означало, что он всегда будет самым младшим в классе. Мне надоело общаться с девочками старше меня, рассказал он. Вежливый, застенчивый, обделённый вниманием, Джо бросил Стэнфорд столь же быстро и импульсивно, как и поступил. Он решил вступить в ряды военно-воздушного флота. Это было лучшее, что я сделал в своей жизни, говорит он тихо. Это был год, когда Трумэн объединил военные воздушные силы. Джо прибыл в Сан-Антонио и вошёл в Новый мир. Из автобуса рядом с ним выходили нервные афроамериканцы. Джо представился. А затем я познакомился с деревенскими жителями Техаса и ребятами из Западной Вирджинии, чьё питание было настолько скудным, что они ломали себе кости на тренировках в самом начале, либо с латиноамериканцами. Лекленд, недалеко от Сан-Антонио, был настоящей страной ковбоев. По улицам ходили мужчины в ботинках со шпорами, не смотря в глаза посторонним. Но на базе все были настолько молодыми, неопытными, жаждущими приключений и в то же время напуганными, что дружеские отношения, которые в других случаях были бы невозможны, складывались сами собой. Я бы не назвал это прозрением, говорит он, но в этом мире есть чему поучиться, и я начал это понимать. Он служил в регулярных войсках, но после базовой подготовки был освобождён от службы по выходным. В то время как другие оставались на базе, теряя сознание от жары Сан-Антонио, Джо путешествовал автостопом. Я понял, что могу просто выйти из базы в униформе, и меня предложат подвезти. Он объехал всю страну, отправился в Мичиган, чтобы посмотреть футбольные матчи, и в Цинциннати, чтобы впервые посетить оперу. Когда пришло время его двухнедельного отпуска, он добрался до Манхэттена. Не посмотрел все чёртовы пьесы в Горде. Я дважды ходил в старый Метрополитен, чтобы послушать теноров. Вас спускали за 2 доллара, если ваше имя было в списке. Затем он поехал в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы осмотреть памятники, всю дорогу автостопом. Это был странный переходный момент для путешествия, всего лишь поколением ранее, чтобы навестить семью его матери в Аризоне. Родители Джо ехали по шоссе Borderland Части старой Южной магистрали, соединяющей Флориду и Сан-Диего, Бордерленд представляла собой однополосную гравийную дорогу, заплатками построенную заключёнными, вооружёнными кирками и лопатами. Юго-западный участок в частности был отмечен как часто встречающиеся впадинами, где собиралась стоячая вода от горных дождей, делая их невозможными для преодоления на любой скорости, больше чем скорость прогулочного шага. Геодезист насчитал бы 5 таких низин на милю. Зимних шин не существовало, а это означало, что из-за горного снега автомобили соскальзывали с дороги как сани. Заправочных станций было мало, и для этих поездок бензин, как правило, покупали в местном строительном магазине. Путешествие на автомобиле в то время было чрезвычайно увлекательной, из-зачастую опасной роскошью, имевшей гораздо больше общ ос эпохой дилижансов, чем с нашей нынешней жизнью. К концу 1940-х годов, когда Джо выезжал автостопом из Лекленда, дороги были уже заасфальтированы, и всего за несколько лет было построено 100.000 заправочных станций. Но путешествие на машине всё ещё было скорее новшеством, чем рутиной. Так много было написано о физическом влиянии автомобиля на потребляемую нами пищу, о развитии супермаркетов в пригородах, о фастфудах для автомобилистов, о возможности сделать покупки на неделю за один день. Но когда Джо столкнулся с автомобилем, он увидел нечто иное. Помимо преобразавания наших дорог, городов и рынков, автомобиль менял наше мышление. Великий естествоиспытатель Альдо Леопольд однажды сказал: "Игра это пограничный феномен", тем самым имея в виду, что вы должны находиться на границе между двумя средами обитания, где лес переходит в луг или где на фоне ручья открываются горы, чтобы понаблюдать за дикой природой. тоже позволяет совершить прорыв в понимании сущности явлений. Он возникает при смене обстановки или в моменты культурного шока. И потому Джо Путешествие по стране на машине в 1940-х годах смог ясно увидеть одно из определяющих направлений своей карьеры. Путешествие происходило совершенно по-другому, и это в корне изменило то, как люди смотрели мир, чего они ожидали от жизни и, конечно же, то, чего хотели на ужин. После Лейкленда Джо возвращается в Стэнфорд, знакомится со своей будущей женой и окончает бизнес-школу, продавая пылесосы Кёрби с доставкой на дом, чтобы оплатить своё обучение. Вскоре его интеллект замечают, и по окончании учёбы Джо приглашают в гигантскую фармацевтическую компанию Рексол, владельцы сети Old Drug. Old Drug терпела убытки, Рексол хотел, чтобы молодой MBA выяснил почему. Когда в качестве ответа Джо предлагает 7-Eleven в Техасе, Рексол в свою очередь просит его запустить похожую сеть в Калифорнии. Это кажется Джо безумием. Он ничего не понимает в розничной торговле, но тем не менее компания Рексол выбрала 6 обанкротившихся аптек All и объявила, что они составят основу этой новой сети. Джон назначает президентом и рождаются Pronto Markets в красных клетчатых рубашках. Его первое действие на посту президента найти, по его мнению, лучший магазин в городе и самому стать учеником, предлагая работать бесплатно по выходным в обмен на полчаса рабочего времени владельца после каждой смены. Хозяин не верит своим глазам. Выпускник Стэнфорда Моид Паллей, и поэтому в течение нескольких месяцев Джо проводит выходные, нарезая коробки и выкладывая товар на полки, а затем направляется в бэк-офис с блокнотом и ручкой, задавая все вопросы, которые приходят в голову. Божун, назовёт это лучшим способом получить образование, один наблюдатель сказал мне. Этот владелец магазина заставил одного умного малого поработать с ним несколько месяцев. Теперь у Джоб бизнеса на миллиард долларов. Но личный вывод, который сделал Джоб, был таков: ему не очень нравится мир бакалейно-гастрономических товаров. Его жена Элис говорила мне: "Продовольственные магазины точно консервативная культура, а Джо не чувствовал себя в ней своим, и не пытался". Как-то раз мы пошли на общую конференцию производителей продуктов питания. После этого мы решили больше никогда этого не делать. По прошествии времени могу сказать, что нам повезло. Мы сохранили верность своему пути. Результатом стало приключение для всей семьи. После школы все садились в Универсал Форт и начинали считать дома. Джо и Элис впереди, двое детей сзади. Каждому выделялся свой участок и поручалась работа по сбору статистики. Это было до нашей младшей дочери Медлен, говорит Элис. Это было действительно важно. Каждый получал место у окна, и не было никаких поводов для обид. А затем мы трогались и начинали записывать. Есть ли велосипеды на лужайке у дома? Есть на подъездной аллее лодки? Каких марок, моделей и возрастов автомобили? Дома у себя в кабинете Джо раскладывал карты с цветными булавками и разными зонами. Он не ложился спать допоздна, составляя характеристику Южной Калифорнии. В то время как Элис сидела на полу в гостиной, сопоставляя счета-фактуры и квитанции о доставке из каждого из магазинов Pronto. Наши дети повидали большие расстояния, продолжает Элис. Мы отправляли их в аптеки конкурентов. Мы говорили им, что они могут выбрать там что-то для себя, что сделало их агентами. Никто не обратит внимания на ребёнка на задании. И каждую пятницу такая поездка заканчивалась неподалёку от Диснейленда. Мы пребывали именно в тот момент, когда начинался фейерверк, объясняет Джо. Внутри мы не входили. У нас не было на это денег, но мы всегда его смотрели. Наши дети никогда не чувствовали себя обделёнными. За это время Джо принимает два решения, которые создают противоречие как между Pronto и 7-Eleven, так и остальным миром продуктовых магазинов. Во-первых, Джо не жалеет денег на персонал. Увидев низкоквалифицированных сотрудников 7-Eleven, я почувствовал, что жизнь слишком коротка, говорит он мне. Он разрывает контракт с местным отделением профсоюза относительно работников продуктовых лавок и решает, что Pronto будет платить сотрудникам 7000 долларов в год за 48-часовую рабочую неделю, что является точным эквивалентом выплат профсоюза, включая сверхурочную работу. Также получилось, что 7000 долларов соответствовали среднему доходу семьи в Калифорнии в то время. Джон Райт с такой совпадением он решает держать прибавку к зарплате на одном уровне со средним доходом семьи, к чему бы это ни привело. Чего я не мог предвидеть, так это того, что все эти женщины выйдут на работу, говорит он. В 1957 году Америка была преимущественно страной с одним кормильцем на семью. И поэтому средний доход семьи, по сути, был средним доходом работника. Но в течение 10 лет, когда женщины влились в ряды рабочей силы, этот расчёт стал неактуален. Джо, упорно цеплявшийся за своё решение выплачивать отдельным сотрудникам семейный доход, теперь имел доступ к гораздо более высокому классу работников. Второе решение ещё больше разрыв с традициями. Он решает, что в самом магазине нет ничего незаменимого. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, какие товары ожидают увидеть его клиенты, он становится одержимым продуктами, которые имеют большую ценность в сравнении с размером. Джо измерял каждый продукт линейкой и рассчитывал цену за кубический дюйм, объясняет один из первых сотрудников. Это не означало, что мы не стали бы закупать что-то большое, вроде бумажных полотенец. Мы просто размещали их на гораздо более скромной площади. Это научный подход к розничной торговле, и Джо решает следовать логике, куда бы она ни вела. Магазин начинает полагаться на такие товары, как журналы, фонографы и крепкие напитки. Чулочно-носочные изделия Lex, представленные на вертикальном стеллаже, который занимает менее 1 квадратного фута площади пола, становятся его платонической любовью. Необычные товары вроде бы и припасов становятся лидерами продаж. На пулях мы делали 2% продаж в месяц, рассказывает тот же сотрудник. Маленькие коробочки, которые было невероятно удобно носить. Только тогда, когда убили Боба Кеннеди, их продажи стали настолько жёстко регламентироваться, что мы отказались от них, поскольку нужно было заполнять много новых документов. В 1962 году Джастин Дарт, владелец Рексол, увлекается пластиковыми контейнерами, и, несмотря на единодушное возражение членов совета, решает ликвидировать всю свою империю, чтобы внести свой вклад в данный вид предпринимательства. Неу него это блестяще получается, отчасти потому, что он вынужден сотрудничать с несколькими нефтеперерабатывающими заводами, необходимыми для производства этого пластика. И это также даёт Джо возможность убедиться в правильности своих замыслов. На фоне огненной распродажи в Риксол сделка с крохотным Пронто то, о чём не стоит долго размышлять. Джо продаёт свой дом, берёт все скромные сбережения своей семьи, идёт в банк и под свою личную подпись берёт в долг оставшуюся часть денег, необходимых для покупки сети Пронто для себя. И поэтому это странные мешанины из пуль, чулочно-носочных изделий, мороженого и выпечки, продаваемые самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в истории продуктовых магазинов. даёт свои плоды, способствуя постоянному росту бизнеса, только теперь с одним Джо у руля.